Глава 49. -я. Море успокоилось, небо разделилось на две бахромчатые половины, черную позади и голубую впереди. Дождь еще налетал порывами, но был теплым и больше не жалил. Оборванные снасти виноградными лозами свисали с мачт, их листали потрепанные паруса. По палубе шли трещины, но никто их не заделывал. На полу сидели и лежали изможденные люди с пустыми после пережитого взглядами. Все молчали. Перегнувшись через борт, Кроуэллс пытался оценить повреждения. Его дорогая рубашка была порвана и открывала темную поросль на груди. Его трясло, из раны на руке текла кровь, и он едва держался на ногах. «Сильно потрепало», — спросил генерал-губернатор, который умудрился отделаться царапинами. Восс снова неотступно следовал за господином. Мы теперь как на плоту. Кроуэл смахнул рукой в сторону рваных парусов. Парусный мастер обещает починить дня за два, настил на палубе тоже. К счастью, корпус целый невредим. Главное, мы выжили. Да, но сильно сбились с курса. Кроуэл скоснулся раны на руке и поморщился от боли. Понятия не имею, где мы. и кораблей вокруг не видно, мы остались одни. Лео Варден удержался на плаву. Генерал-губернатор вгляделся в пустынные морские дали. Найдем его, получим помощь. Дозорный его не высмотрел, возразил Кроуэлс, раздраженный столь необоснованными надеждами. Матросы говорят, что видели, как Лео Варден перевернулся. Даже если корабль и уцелел, то повреждения окажутся такими же серьезными, как и у нас, так что толку не будет. Мы его не найдем. Нам и так с самого начала не везет. Генерал-губернатор задумчиво посмотрел на него. «Вы ведь собираетесь кое о чем попросить? Нам нужна причуда». «Это больше, чем просто просьба, капитан». «Я знаю ее силу. Я испытывал ее для вас», — ответил капитан. «Без нее у меня только звезды. Мы так и будем кружить по морю в поисках земли. И, говоря между нами, нам не хватит припасов, особенно теперь, когда других кораблей нет поблизости. Из носа генерал-губернатора закапала кровь. Вос тут же протянул ему носовой платок. «Я вас отведу», — сказал генерал-губернатор. Все трое направились в пороховой погреб. Навстречу по трапу поднимался капитан стражи Дрехт. «Доложите о ситуации, капитан», — велел генерал-губернатор. «Потеряли четверых мушкетеров во время шторма», — ответил тот. Генерал-губернатор обдумывал услышанное, но тут они спустились в кубрик и замерли, потрясенные картиной бедствия. Вода с потолка капала в лужи крови и рвоты. Пушки лежали на боку, пожитки были разбросаны по палубе, С крючка на потолке свисал детский башмачок, будто разгулявшийся шторм наткнулся на него, но убрал подальше. Насквозь промокшие матросы и пассажиры откашливали морскую воду. Многие лежали на полу, держать за сломанные руки и ноги в ожидании, когда ими займется цирюльник — Сара, Лия или Сэмми. Аренд разговаривал с друзьями. Кроуэлс заметил, что Сара с дочерью и узник скрылись за ширмой, опасаясь гнева генерал-губернатора. К счастью для них, его взгляд был прикован к тощему Юнге, который накрывал погибших парусиной, то ли выполнял приказ, то ли сам сообразил. "Выдам мальчишке дополнительную порцию эля", подумал Кроуэлс. Дрехт перешагнул через труп и постучал в дверь порохового погреба. И там жив констебль Окошко в двери приоткрылось, в нем показались лохматые седые брови. «Руки-ноги по отдельности чувствую, а вместе нет», — пожаловался Констебль. «Вы кто?» Генерал-губернатор вышел вперед и встал перед Дрехтом. «Он со мной. Мы пришли за причудой». На лице Констебля отразился страх, но он медленно отодвинул засов и отошел в сторону. «Не понимаю», — сказал Дрехт. Чем нам поможет этот чертов ящик? «С помощью причуды можно точно определить местонахождение», — объяснил Кроволс. «Она покажет, где Батавия и кратчайший путь до нее». «Я думал, это какое-то оружие», — разочарованно фыркнул Дрехт. «С причудой корабли компании могут смело заплывать в неизвестные воды и исследовать моря», — объяснил Восс. Молчаливое разочарование Дрехта стало еще более красноречивым. «Да поймите же, капитан Стражи!» — продолжал Восс. «С причудой наш флот сможет легко обходить врагов, составить точные карты океанов и отыскать неведомые земли. Совет Семнадцати завладеет всем миром!» «Восс, беритесь за один конец Дрехт, за другой. Несите сундук на палубу!» — распорядился генерал-губернатор. Те с кряхтением подняли сундук, но едва сделали шаг, как генерал-губернатор завопил. «Поставьте!» Они проследили за его испуганным взглядом. Там, где стоял сундук с причудой, была выжжена метка старого тома. Дрехт немедленно перекрестился, а Вос выругался и поспешно отошел назад. Метка выглядела ужасающе. Выпученное око с закрученным кольцами хвостом. Символ подрагивал в свете качающегося фонаря, будто вот-вот вскочит с пола. «Откройте!» Генерал-губернатор снял с шеи большой железный ключ на шнурке и швырнул его капитану стражи. «Немедленно!» Проржавевший от сырости замок кое-как открылся и тяжело упал на пол. Дрехт поднял крышку и резко выдохнул. «Ничего нет». Он подтолкнул сундук генерал-губернатору. Все три отделения, где раньше лежала разбросанная причуда, были пусты. Генерал-губернатор схватил Констебля за подбородок и грозно произнес «Где чудо «Не знаю», — прохныкал Констебль. «Думал, мы не заметим?» — голос генерал-губернатора сорвался на виск. «Что ты с ней сделал?» «Я ничего не знаю, ваша милость. Я не знал, что внутри. Думал, это просто сундук, ящик». Взрывев, генерал-губернатор отшвырнул от себя Констебля так, что тот шлепнулся на пол. двадцать ударов плеткой освежат память нет ваша милость пощадите умоляю констебль протянул к нему руку но Дрехт уже выволок его из порохового погреба до того как пришел дядя арент весело проводил время с сэмми с сарой ильей сара поведала сэмми все что узнала о старом томе включая уверенность зандера керша что демон арент Сэмми отнесся к рассказу недоверчивый в доказательство невиновности друга, привел несколько его занудных, а посему совершенно нехарактерных для демона качеств, рассмешив всех присутствующих. Однако вскоре все притихли, боясь, как бы их не увидел, вышедший из порохового погреба генерал-губернатор. Вслед за ним Дрехт тащил констебли за единственную руку. Дядя, что случилось? Арент вышел из Лазарета. «Этот человек украл причуду», — ответил генерал-губернатор, не замедляя шага. «Не я, ваша милость, а демон, о котором все судачат!» — вскричал констебль. «Я сам видел метку, это точно демон!» — он с отчаянием посмотрел на Арента. «Пожалуйста, помогите мне, лейтенант Хейс, прошу вас!» «Дядя, я знаю этого человека, он не...» — генерал-губернатор бросил на него сочувственный взгляд. «Я дал тебе шанс остановить старого Тома». Ты сказал, что не годишься для этого дела, и мне стоило тебя послушать. Это не твоя вина, а моя. Но не беспокойся, я сам положу всему конец. Арент попытался возразить, но Дрехт упер ему руку в грудь и предупредительно покачал головой, а потом потащил констебля вверх по трапу. Как только они скрылись из виду, Арент схватил Сэмми за руку. «Они накажут невиновного». Ты должен узнать, что случилось, пока ему не исполосовали спину. «Я же уже однажды нашел им эту чертову штуку», — проворчал Сэмми, когда Арент увлек его к пороховому погребу. Несмотря на его слова, его глаза загорелись воодушевлением, как и всегда перед началом нового расследования. «Сколько у меня времени?» «Это зависит от того, как скоро найдется плетка в этом беспорядке». Арент отвел Сэмми в пороховой погреб, будто узников в темницу, а сам остался ждать у двери, сложив руки на груди. Сара и Илия пытались заглянуть ему за плечо. «Здесь воняет элем, пердежом и прокисшей мочой», — пожаловался Сэмми. «Помандр есть?» Сара отдала ему свой. Сэмми поблагодарил ее и взялся за работу. «А мне что делать?» — спросила Сара, встав рядом с Арентом и Лией. Просто смотрите, взволнованно ответил Арент, которому всегда доставляло особое удовольствие наблюдать за тем, как Сэмми накидывается на очередную трудноразрешимую задачку. Сэмми улегся на пол, смотрел все доски и ощупал сундук со всех сторон. Ничего не обнаружив, метнулся в другой конец погреба, покачал по очереди все бочонки на полках и кивнул. Очевидно, ему в голову пришла идея. Он вскочил на сундук и постучал по балке, соединяющей колдершток наверху с пером руля, затем обратил острый взор маленьких черных глаз на обитый жестью потолок. Что-то пробормотал и спрыгнул на пол. «У кого были ключи от погреба и от сундука, Арент? Арент задумался, припоминая. Он задавал этот вопрос констеблю, когда спрашивал его о том, кто может угрожать кораблю, но... За две недели чего только не произошло, к тому же Арент почти не спал. Поживей, Арент, поживее! Твой констебль ждать не может. Сэмми нетерпеливо щелкнул пальцами. Ключи от ящика с причудой были у дяди и у Восса», — ответил Арент. От погреба только у капитана Кроуэлса, Исака Ларма и констебля. И от того и от другого не было ни у кого. Да, но ключ от погреба заполучить гораздо проще, чем ключ от сундука. Сэмми впервые заметил за спиной Арента зрителей, наблюдающих за его действиями. «Дамы и господа, мне несомненно льстит ваш интерес к моей работе, однако обсуждаемые вопросы строго секретны. Лея, пожалуйста, закрой дверь!» Это заявление было встречено разочарованными возгласами, которые тут же заглушил бой барабанов на палубе. Медленный и непрестанный будто биение сердца самого корабля. «Скоро выведут констебля», — сказал Арент. Что удалось узнать? «У меня две версии, но ни одна меня не устраивает», — ответил Сэмми, потирая руки. Лия с матерью обменялись взволнованными взглядами. Арент знал, что они с удовольствием читали его записки. «Наверное, очень интересно наблюдать за расследованием вживую». «Первая версия. Причуду украли еще в порту, а на борт доставили пустой сундук», — продолжал Сэмми. Когда мы с Арентом вернули причуду, ее поместили в сокровищницу форта. Там хранились все драгоценности семьи, и войти туда могли только генерал-губернатор, ВОЗ и... Арент посмотрел на Сару. Она сама говорила, что в утро отплытия ходила в сокровищницу за украшениями для волос. Ей не составило бы труда взять заранее ключ мужа, извлечь причуду из сундука и вновь его запереть. Однако эта версия не объясняла, что она сделала с причудой. как вынесла по частям из сокровищницы. Кто-то помог? «Я была там утром перед отплытием», сказала Сара, будто прочитав его мысли. «При мне сундук открывал...» Она запнулась, припоминая. «Мастер, который подтвердил, что причуда не повреждена. Ее определенно подняли на борт». Вторая версия тоже не без недостатков, хотя и гениальна, если учесть, «Как мало у меня времени», — продолжал Сэмми, не замечая задумчивости Арента. «Пороховой погреб запирается надежно. Потайного хода нет. Восс украл ключ либо у капитана, либо у Ларма и проник в пороховой погреб. Что скажете?» «Восс?» — воскликнула Сара. «Почему именно Восс? Он же начисто лишен воображения, к тому же знает, какой ущерб это нанесет моему мужу». От того, доставит ли он причуду в Амстердам, зависит, примут его в Совет 17 или нет. Когда я занимался поиском причуды в Батавии, то заметил, что генерал-губернатор и ВОЗ не выпускали ключи от сундука из виду. Носили их на шее. Генерал-губернатор и сейчас носит. Так просто их не заполучить, однако ключи от погреба стерегут менее строго. Когда мы поднимались на борт, у Исака Ларма их при себе не было. Штаны у него без карманов, а рубаху он не надел. Сэм размаху уселся на стул констебля. В условиях нехватки времени нам остается только предположить, что украден ключ от погреба. Соответственно, подозреваемыми становится генерал-губернатор и ВОЗ, но первый от этого ничего не приобретает. Причуда уже у него и принесет выгоду компании, в руководстве которой он собирается занять место. А у ВОЗа какой мотив? «Он же служит хозяину, как верный пес, спросил Арнт. Барабаны забили мелкую дробь. «Причудо бесценно», — заметил Сэмми. «Я слышал, что говорил Вос. Страна, которая завладеет ею, перекроит мир, сможет исследовать моря и океаны, проложить новые торговые пути, напасть на врага из той точки мира, которой нет на карте. Да любой король отдал бы все свои сокровища за такую власть». Сара пробормотала что-то в знак согласия. Когда Вос сделал предложение Кресси, то сказал, что вскоре получит целое состояние. Если вор, он, то это объясняет, почему он наконец решился просить ее руки. «К тому же мой дядя разорил его фирму», — добавил Арент. Вос уверяет, что не испытывает никаких чувств по этому поводу, но, возможно, все эти годы он таил обиду. «Итак, пока что заключим, что кражу совершил Вос, сказал Сэмми. Второй вопрос. Как ему удалось незаметно вынести причуду из запертого и охраняемого погреба? Констебль говорил мне, что ночью выходит по нужде в одно и то же время. Нас могли подслушать и легко выяснить, когда именно. Сэмми вскочил со стула и распахнул дверь, за которой по-прежнему стояли зеваки. «Кто-нибудь из вас видел, чтобы отсюда выносили нечто крупное?» Он посмотрел на Арента. В какое время констебль отлучался? Как пробьют две склянки. После двух склянок снова обратился с Сэмми к зеваком. Было такое с тех пор, как мы отплыли? Пассажиры переглядывались, но, похоже, никто ничего не видел. Сэмми снова захлопнул дверь. Значит, мы знаем, в какое время ВОЗ мог провернуть дельце, но не знаем, как. У него есть приятели на корабле? По-моему, нет, сказала Сара. Сэмми принялся задумчиво мерить шагами погреб. Я проверил все бочонки, три. Пустые, пробормотал он. Констебль сказал, что бочонки пусты, потому что матросы поторопились набить пушки порохом еще до приказа, пояснил Арент. Три бочонка. И причудо разбирается на три части. Сэмми попробовал достать с полки пустой бочонок, не смог, и махнул рукой Аренту. Вместе они открыли крышку и заглянули внутрь. «Здесь», — сказал Сэмми и перешел к следующему бочонку. «И здесь. Отметины от зубьев, видишь?» Он с довольным видом выпрямился. Вос украл ключ от погреба и проник сюда, пока констебль облегчался наверху. Своим ключом Вос отпер ящик и спрятал части причуды в трех бочонках, а порох, наверное, высыпал заранее. Взгляд Сэмми на мгновение затуманился, потом он щелкнул пальцами и восхищенно воскликнул. «Но до чего же дотошный человек?» «Сэмми?» «Команда к бою!» Сэмми резко повернулся к нему. За восемь месяцев плавания на Галеоне объявляют тревогу с полдюжины раз. Восс это знал и все спланировал. Выкрал причуду заранее, спрятал ее детали в бочонках и стал выжидать. Когда приказали готовиться к бою в первый раз, он переоделся матросом и с двумя сообщниками проник в пороховой погреб. Была суматоха, да и он скрыл лицо шляпой. А сообщники, зачем? Поинтересовалась Сара. Разве нельзя было унести все три бочонка самому? Их могли схватить случайно, он не стал рисковать. Арент подошел к двери. Ты куда? Грозно спросил Сэмми. Скажу дяде. Он не послушает. Сэмми побежал за Арентом. Стой! Дядя не обратит внимания на твои слова. Вос его самый преданный слуга. Он скорее поверит в то, что Саарда может летать, чем в предательство Воса. Нужны доказательства. «Сейчас высекут ни в чем не повинного человека», – рявкнул Арен Страпа. «Причем хорошего». «Не он первый, не он последний», – скорбно изрек Сэмми. «К тому же наша теория не исключает участие твоего друга в заговоре. Наоборот, Вос смог облегчить себе задачу, подкупив констебли, чтобы тот... Отставил нужные бочонки в сторону. Расскажешь о подозрениях генерал-губернатору, насторожишь Восса. Затаишься и будешь наблюдать, он выкинет какую-нибудь глупость, и ты получишь желаемое. «Почему вы так уверены?» спросила Сара. «Убийцы не могут не убивать, шантажисты не шантажировать, а воры не красть», ответил Сэмми. «У них руки чешутся. Это их губит». Плечи Арента поникли. Сэмми, как всегда, прав. Вина словно грязь. Она въедается в кожу и не смывается. Преступник начинает сомневаться, не совершил ли он промах. Червь сомнения все сильнее гложет душу, и вот он уже прокрадывается на место преступления в поисках несуществующих улик. Немало преступников Сэмми поймал именно потому, что у них чесались руки. «Так что мне, черт подери, теперь делать?» спросил Арендт. «То, что у тебя очень плохо получается», ответил Сэмми. то есть ничего. Наблюдать за Воссом. Если у него имеются сообщники, рано или поздно он выведет на них или они на него, и как только это произойдет, ты схватишь преступника. Из Старого Тома добавила Сара и, видя любопытство на лицах, пояснила. Зандер предсказывал, что будет три святотатственных чуда, и после каждого останется метка Старого Тома. Когда появился восьмой фонарь и погибли животные, На полу была метка, сейчас тоже. Если это дело руквоса, то, может, это он одержим старым томом. «Или поддался ночному шепоту», — возразил Аренд. «И эта цена, заплаченная за...» Барабаны наверху смолкли.